В уголках губ княжный хун промелькнула едва заметная тень улыбки, не теплая, а хищная, как у кошки, что уже выбрала, на кого прыгнуть первой. Мысли текли холодно и четко, выстраиваясь в аккуратные ряды, словно шахматные фигуры, готовые к победной партии. Спасение. Да, он ведь мужчина, и, судя по рассказам, у него есть эта глупая человеческая черта. Чувство долга, чести и благодарности. Что весьма странно в отношении того, кто ранее был слугой. Холодно отметила она про себя, даже не пытаясь скрыть от самой себя, что презирает подобные эмоции. Нет, долг и честь она понимает и воспринимает, она дочь из княжеского рода, тут бесподобного никуда. Но благодарность – это всего лишь повод загнать его на поводок. В ее воображении уже складывалась картина. Темный переулок, внезапная засада на этого дикаря с древней кровью, слишком точная, чтобы быть случайностью. Несколько подкупленных мастеров дао средней руки, чья задача – создать видимость смертельной опасности, но ни в коем случае не довести дело до настоящего вреда. И тут она, в белоснежном плаще, с идеально разыгранным выражением тревоги, с молниеносной атакой, которой едва хватит, чтобы рассеять угрозу. А может вообще все изобразить так, что это на нее нападут, а он ее спасает? И тогда никто ничего не скажет тому, кто выступил спасителем книжны, Особенно если ее старший брат в качестве благодарности со своей стороны выдаст лень замуж за спасителя. Тот даже не успеет понять, что все было спланировано. Мужчины всегда клюют на эту глупую драму. Кун Линь прекрасно знала, что в отличие от весьма хитрой княгини Ло, которая действовала через открытые союзы и публичные встречи, и тихие интриги, она ударит тонко из тени и заберет себе инициативу уже в первый день. А если Ло Инь Юй рассчитывает на свой особый подход, у нее останется только разочарование и вынужденная оборона. А сам Андрей, он для Хун Линь был не больше, чем оружие, драгоценный трофей, который нужно аккуратно снять со стены, пока никто не успел. Его чувство, желание, даже безопасность, все это не значило ровным счетом ничего. «Вообще-то он и сам должен радоваться, что я вообще потрачу на него хоть каплю мыслей». Холодно усмехнулась она, представив, как соперница будет бледнеть от ярости, когда узнает, что он уже в долгу у семьи Хун. Вся эта сцена очень быстро выстроилась в ее голове и буквально до мельчайших деталей. От нужного времени суток до выражения глаз, которым она будет смотреть на свою жертву. Осталось только дождаться момента, когда он окажется в нужном месте, и тогда охота начнется. Лин медленно откинулась на спинку кресла, позволив себе редкую паузу, и медленно перебрала в памяти карту окрестностей. Город, прилегающие улицы, тракты, даже редкие места, куда могло случайно занести чужака. Все в ее голове оживало, как будто она листала тщательно прорисованный атлас. Нет, слишком людно. Она мысленно вычеркнула первую улицу. Там он будет настороже. Здесь слишком темно, видимость плохая, а я не смогу сыграть выражение лица. А вот это, м -м, здесь идеально. Ее взгляд мысленно остановился на узкой торговой улочке у Северной башни. Днем она была оживленной, но к вечеру быстро пустела, оставляя лишь редких стражников и несколько лавок, что запирались на ночь. Одного поворота достаточно, чтобы из центральной улицы попасть в тень переулка, и там уже можно разыграть любую сцену. Время тоже подбиралось с той же холодной тщательностью. Ранний вечер, когда в воздухе еще висит остаточное тепло дня, а тени уже становятся длинными и вязкими. В этот час его можно случайно перехватить, якобы возвращаясь с деловой встречи, оказаться в нужном месте с идеально выверенной секундой. Она даже просчитала, где именно должны появиться нападавшие, чтобы он, повернувшись, увидел ее в свете закатных лучей, словно в готовой живописной сцене, где герой встречает свою спасительницу. «Да, Лоин Юй даже не поймет, что уже проиграла. Один вечер, и он будет мой. Не как мужчина, нет. Как ресурс». В ее глазах мелькнуло что-то опасное. Эта сцена уже была выстроена до последней мелочи, и оставалось лишь отдать команду людям, которые за пару золотых монет согласятся сыграть роль угрозы. Охота, казалось, начнется не когда-то, а буквально завтра. Хун склонилась над столиком, аккуратно поправив складки на платье, и на миг прикрыла глаза не для отдыха, а чтобы мысленно пройтись по длинному списку лиц. Она не стала бы доверять дело своим людям напрямую, слишком просто проследить цепочку. Значит, нужны чужие руки, но с нужным оттенком репутации. Первое правило – никакой прямой лояльности. Она вычеркнула всех, кто хотя бы раз работал на нее в открытую. Второе – страх и алчность должны перевешивать любые мысли о предательстве. Третье. Исполнители должны исчезнуть сразу после работы, так, чтобы у стражи не осталось даже тени подозрений. В памяти Хун ожили голоса и лица. Торговец с дешевыми специями, у которого давно есть привычка закрывать глаза за звонкую монету. Наемный сборщик долгов, которого видели в десятках переулков, но никто толком не знал его имени. Двое мелких картежников с пристани, готовых сцепиться с кем угодно ради пары серебряных. Она выбирала их не за силу или умение, а за грязь, что давно прилипла к их именам. В случае чего никто даже не удивится, что именно они попались на попытке грабежа. Особенно тщательно Хун Линь продумывала, через кого к ним обратиться. Это должен быть посредник, сам по себе ничем не примечательный, но достаточно жадный, чтобы не задавать лишних вопросов. Никаких писем, никаких прямых указаний, только цепочка устных договоренностей, в котором каждое звено было отделено от нее как минимум двумя шагами. И, разумеется, она позаботится о том, чтобы после дела у всех исполнителей появилась неоспоримое алибе. Кто-то будет сидеть в кабаке, кто-то на глазах у знакомых чинить крышу в своем доме. Все должно выглядеть так, будто они даже не покидали своих мест. Пусть Ло Ин Юй и дальше думает, что у нее есть шанс. Пусть идет своим ходом, но Хун Линь уже копает для нее глубокую яму. На ее губах появилась легкая улыбка без намека на теплоту. Это была улыбка человека, для которого человеческие судьбы давно стали фигурками на доске. Да, она уже видела в уме целиком всю картину будущей сцены. Теперь же она перешла к самой вкусной части – к отделке. Для нее это было как довести изящный ядовитый клинок до зеркального блеска, чтобы удар не просто убил, а запомнился. Она начала с одежды. Не слишком пышно, иначе подумают, что она пришла ради показа, но и не скромно. Шелк глубокого сливового оттенка, переливающийся при каждом движении с узором, который можно разглядеть только вблизи. Рукава чуть длиннее, чем обычно, чтобы мягко тянуться за движением, создавая впечатление легкой, почти случайной грации. Волосы – высоко убранный, но с парой небрежно выпавших прядей, как будто она в спешке бросилась на помощь. Все же ей больше импонировала мысль, что это она кого-то спасает своим вмеш... А не ее, ведь ее с самого детства воспитывали как воина, а не как придворную интриганку. Дальше поза. Она репетировала ее, стоя перед высоким зеркалом, легкий наклон вперед, словно в движении, одна рука чуть отведена назад, будто только что оттолкнула кого-то от опасности, а другая готова поддержать пострадавшего. Пятка слегка приподнята, чтобы в любой момент можно было шагнуть не к врагу, а в центр внимания. Выражение лица, главный штрих, не радость, не облегчение, а смесь холодной решимости и искренней тревоги. Брови чуть сведены, губы приоткрыты, взгляд сосредоточен не на толпе, а на одном человеке, на том самом, ради кого якобы все затевалось. Она тренировала этот взгляд до тех пор, пока сама не почувствовала, что в нем нет ни капли настоящей эмоции, но он выглядит так, будто готов растопить сердце. Она даже решила, в какой момент позволить себе еле заметную дрожь в голосе и как сдержанно коснется плеча жертвы, чтобы вокруг раздалось несколько многозначительных вздохов. Пусть и Нью потом хоть лопнет, пытаясь придумать ответный ход. Я ее опережу еще до того, как она сделает первый шаг. Она выбрала место с такой тщательностью, будто подбирала арену для поединка, где одним движением должна будет обезглавить соперника. И им стал тесный переулок, ведущий к центральной площади с высокими стенами, по которым к вечеру ложатся длинные тени. Свет здесь падал под таким углом, что лица казались резче, а движения более драматичными. Слева – старые каменные ступени, с которых можно будет вырваться в центр сцены. Справа – лавка с измененным потоком зевак, чей громкий шепот быстро разнесет новую. Она все подстроила так, чтобы в нужный момент в переулке оказалось несколько хорошо выбранных свидетелей. Болтливые торговки, чья память избирательна, но фантазия безгранична. Пара мальчишек, которые обожают рассказывать все, что видят. И один местный мелкий чиновник, всегда готовый пустить слух в нужном ключе ради будущей выгоды. Даже время дня она тщательно выверила, не ранее утро, когда все спешат, и некогда смотреть по сторонам, и не поздний вечер, когда темнота скрывает лица. А именно тот час, когда солнце еще высоко, но уже мягко скользит по черепице, выделяя каждую пылинку в воздухе. Свет должен был лечь ей на плечо, освещая лицо так, будто сама небесная воля поставила ее в центр происходящего. И, конечно, она предусмотрела запасной план, если случайно кто-то заденет ее, сбивая с шага, это только добавит эффектности. Все, от угла, под которым встанут свидетели до мгновения, когда толпа на площади замрет, услышав шум, было просчитано так точно, что случайности в этой спонтанности не осталось вовсе. Когда все случится, они будут уверены, что стали свидетелями великого порыва сердца, а на самом деле просто зрителями спектакля, за кулисами которого уже закрылся занавес. Надо сказать, что вся задуманная есть сцена начиналась безукоризненно. Княжна Хун стояла на ступенях, чуть опустив голову так, что солнечный луч скользил по ее щеке и задерживался на изгибе губ, придавая лицу мягкость, которую невозможно сыграть, если не знать, что делают глаза и дыхание. За спиной тихий гул толпы, нарастающий как ритм барабанов перед выступлением. Первый случайный свидетель уже начал вслух обсуждать, что вот же смотри, какая она, совсем не боится. Она подала знак, едва заметный кивок, из переулка показались два нападающих исполнителя, тщательно выбранных и проинструктированных. Быстрый шаг, резкие движения, приглушенный крик. Хотя поведение появившегося в переулке Андрея, который неожиданно для самой Хун Линь оказался слишком молод, оказалось совсем не то. Он смотрел на нападающих с каким-то странным удивлением, словно просто не верил в то, что кто-то вообще решился нападать на него с простым ножом. Толпа вмиг ожила, поворачиваясь к источнику шума, но дальше все пошло не по плану. Из-за угла, словно из прошлого, вырвались двое старейшин уровня не ниже да до уши, в поношенных, но все еще узнаваемых одеяниях секты Пяти Пиков Бессмертных. За ними трое мрачных, остро взглядывающих учеников. Их появление разрезало воздух, как внезапная гроза в ясный день. Они не обращали внимания на ее нападавших. Их взгляд сразу впился в высокого темноволосого парня, проходившего мимо, того самого Андрея. «Это он!» Голос одного из старейшин был хриплым, но полным такой ярости, что толпа невольно отшатнулась. «Убийца! Палач нашей секты!» В их глазах не было театра, только настоящая кипящая ненависть. Они рванулись к нему с оружием и даже начали формировать магические плетения, но Андрей даже не успел ответить, слишком быстро все закрутилось. Один из учеников, промахнувшись, ударил по нижнее, и она, теряя равновесие, почти рухнула со ступеней. В этот миг инсценировка стала реальностью и реальностью смертельной. Этот странный парень Андрей перехватил ее прежде, чем ее тело ударилось о камни, а затем, не глядя, развернулся к нападавшим. Вокруг него воздух сжался, как перед ударом грома. Не скрывать, ни смягчать свою силу он больше не стал. В следующее мгновение два старейшина и трое учеников были раздавлены не оружием, а самой массой высвобожденной силы предка. Их тела рухнули, будто подломленные ветром старые деревья. Тишина, наступившая после случившегося, была глухой, как в храме. Толпа смотрела на него уже не как на случайного прохожего. Перед ними стоял тот, кто одним движением уничтожил пятерых мастеров, культивирующих дао Цзы. А княжна, все еще дрожа, вдруг поняла. Спектакль был сыгран, но уже не по ее сценарию. Толпа замела в тягучем молчании, как вода приду перед тем, как в него бросают камень. Пыль, поднятая от резкого удара силы Андрея, еще витала в воздухе тонкой дымкой, преломляя солнечные лучи и делая все вокруг чуть нереальным. Люди стояли, забыв дышать. Каждый, кто видел, как пятеро мастеров были уничтожены, понимал, это не удачный прием и не случайная удача, это была демонстрация чистой силы, которая обычно живет только в легендах. Шепот пошел волной. Сначала тихий, как шелест листвы, потом громче, с надрывом. Кто Это не может быть обычный мастер. Я видел, как они падали. Даже щит старейшины треснул одно мгновение. А если он справился с ними, что он может сделать с остальными? Краем глаза княжна уловила, как несколько стражников семьи Хун, стоявших по периметру площади, переглянулись, и в этих взглядах читалась не просто осторожность, там была откровенная тревога. А чуть поодаль у массивных ворот уже сгрудились трое старших членов совета старейшин семьи Хун. Их лица, скрытые под тенями широких шляп, оставались внешне спокойными, но в том, как они чуть наклонились друг к другу и быстро обменивались короткими фразами, было ясно. Этот самый Андрей мгновенно стал для них объектом повышенного внимания, и не только внимания, а явного интереса, который всегда идет в паре с опасением. Сама же княжна все еще стояла рядом с ним, пытаясь не выдать своей внутренней буре. Она чувствовала на плече его руку, твердую, уверенную, но не грубую. Еще минуту назад он был просто фигурой в толпе, случайным свидетелем которого можно было бы обыграть в ее замысле. А сейчас она ясно видела в нем силу, что могла смять ее, словно фарфоровую статуэтку, и при этом он смотрел на нее без капли раболепия, беспривычную для придворных мягкой угодливости и теперь в ее голове мысли бились, как птица в клетке. «Он спас меня, но я не просила. Он вмешался, но без него я бы умерла. Эта сила, она не подчинится. Ее нельзя заставить только договориться. Но как?» И в этом внутреннем конфликте впервые за долгое время появилось чувство, которое она не планировала и не хотела. Тонкий и весьма опасный интерес к человеку, который разрушил ее сцену, но при этом сделал ее реальной. А в толпе уже зрела новая волна слухов, и княжна понимала, что теперь совет семьи Хун будет действовать. Советники семьи Хун двинулись вперед первыми. Не делая резких движений, они отступили на шаг в сторону, будто просто освобождая пространство. Но сама Хун Линь по их слаженности поняла, это было скрытым сигналом. Уже через мгновение двое стражей с черными повязками на рукавах направились прямо к Андрею. Их шаги были мягкими, но слишком четкими для простой охраны. «Господин!» – начал один из них, склоняя голову, но не опуская глаз. Старейшины желают поблагодарить вас за отвагу и оказать должное гостеприимство. Просим вас пройти с нами в дом семьи Хун. В голосе звучала вежливость, но в этой вежливости было что-то от цепей, тонких, невидимых, которые накидываются еще до того, как ты их заметишь. Андрей молча смотрел на них, ни согласия, ни отказа, лишь легкий прищур, от которого стражи невольно напряглись. Княжна тут же почувствовала, как внутри все сжалось, ее план рушился на глазах, если он пойдет с ними сейчас, совет заберет себе не только заслугу за спасение, но и возможность сделать его своим инструментом, и тогда он станет либо их оружием, либо исчезнет. Если вмешаюсь, они решат, что я защищаю его, если промолчу, они получат его, а я потеряю контроль. Она сделала едва заметный вдох, позволив маске на лице чуть дрогнуть, будто все происходящее было для нее неожиданным. «Старишина!» – обратилась она прямо к членам совета, что стояли за спиной у стражей, делая шаг вперед. «Не кажется ли вам, что столь храбрый гость заслуживает хотя бы глоток вина и пару слов от меня, прежде чем отправиться в ваши стены? Я ведь тоже обязана ему жизнью. Слова прозвучали мягко, но в них была зашифрована угроза. «Он мой спаситель, и если вы сейчас попытаетесь вырвать его из моих рук, это будет выглядеть как оскорбление». Советники обменялись коротким взглядом, один из старших медленно кивнул, формально соглашаясь, но княжна видела, что это лишь отсрочка. «Времени у меня совсем мало», — подумала она, ощущая, как петля уже натянута, и теперь ей придется тянуть за веревку первой. Поэтому она повернулась к Андрею с такой улыбкой, будто все происходящее вокруг потеряло для нее значение. «Пойдемте», — тихо, почти доверительно сказала она. «Я должна поблагодарить вас так, как это подобает, а не на глазах у всей этой суеты». Слова были мягкими, но Андрей уловил в них ту же осторожность, что и в ее взгляде, будто она приглашала его в тихий уголок не для пустых слов, а чтобы выдернуть его из сетей, которые уже начали плестись вокруг. Княжна сделала шаг, прикасаясь к его локтю так легко, что это можно было принять за простую вежливость. Толпа сама расступалась перед ними, слишком четко и организованно, чтобы быть случайностью. А вот советники семьи Хун не спешили уступать дорогу. Двое из них, словно случайно, оказались чуть в стороне, но так, чтобы видели каждое движение княжны и Андрея. Один из младших стражей незаметно кивнул им, сигнал, что объект на месте и под наблюдением. Они двигались медленно, будто подол платья княжны мешал ускорить шаг, но на деле она просто тянула время, давая толпе отвлечься на обсуждение, чтобы уменьшить внимание к ним. Однако члены совета не отвлекались. В дальнем конце двора уже мелькнули фигуры еще двоих людей в одеждах, обозначающих статус «приближенных к старейшинам». Они словно прогуливались, но их траектории не оставляли сомнений. Путь княжны Андрея будет пересечен в ближайшие секунды. Княжна, заметив это, чуть крепче сжала локоть Андрея. «Кажется, нам придется идти быстрее». Быстро шепнула она, и на ее лице впервые появилась тень раздражения, которую она не успела спрятать. Он же, не спеша, позволил ей вести себя, но в его глазах было что-то, от чего она почувствовала легкий холодок. Это был не человек, который боится ловушки, а тот, кто уже прикидывает, как ее раздавить. Они уже почти дошли до арочного прохода, за которым начинались более тихие галереи, когда из бокового коридора совершенно случайно вышли трое представителей семьи хонь. «О, вот вы где!» Один из старших советников, высокий мужчина с густыми, ровно зачесанными назад волосами, расплылся в учтивой улыбке, о которой, однако, не касалось глаз. «Мы как раз искали вас, достопочтенный!» Он сделал едва заметную паузу, явно ожидая, что Андрей сам назовет свое имя. Второй советник пониже ростом, но с цепким взглядом подхватил. «Да-да, старейшины были бы весьма признательны, если бы вы нашли время заглянуть к нам. Всего пара вопросов, чисто формальных». Их слова звучали как вежливое приглашение, но Андрей чувствовал в них ту же плотность, что и в стенах крепости. Тут уже начали строить клетки. Княжна же, уловив угрозу, улыбнулась так, словно перед ней стояли не ловцы, а старые друзья. «Ах, господа!» Ее голос стал мягким, почти певучим. «Как жаль, но вы опоздали буквально на мгновение. Этот герой...» Она чуть развернула Андрея к ним, будто показывая драгоценность. «Спас мне жизнь, и я, как воспитанная дочь своего рода, обязана сперва выразить благодарность лично в спокойной обстановке». «Разумеется, никто не против». Начал было говорить один из советников, делая полшага вперед. «Вот и прекрасно». Тут же перебила она его словоблудие, легко хлопнув в ладони. Тогда прошу вас, дайте нам всего пару минут. Я даже приглашаю вас быть свидетелями нашего, как бы это сказать, маленького чуда. Она театрально улыбнулась, отступила на шаг и подняла ладонь, показывая, что хочет кое-что продемонстрировать. Толпа, услышав слово «чудо», тут же притормозила, вытянув шеи. И пока советники, скованные вниманием публики, вынужденно задержались, чтобы не выглядеть грубыми, княжна уже подхватила Андрея за локоть и, как бы ведя его к условной сцене, ловко вывела их к боковому коридору, скрытому за каменной колоннадой. И только когда они оказались вне прямой видимости, ее улыбка стала тише, а шаг быстрее. «У нас две минуты, не больше». Тихо бросила она, и впервые в ее голосе прозвучала тревога. Они едва успели свернуть за колоннаду, когда за их спинами послышался легкий, но чуткий перестук шагов. Негромкий, не угрожающий, но слишком слаженный, чтобы быть случайным. Совет семьи Хун уже понял, что их обошли. На главном проходе советники сохранили спокойные лица, продолжая рассыпаться в вежливых репликах перед толпой. Но короткие взгляды между ними говорили сами за себя. Один едва заметно коснулся рукава младшего помощника, подав ему таким образом условный знак, и тот тут же растворился в людском потоке. Вскоре на каждом перекрестке, куда могли выйти княжна с Андреем, начали появляться случайные фигуры. То слуга с подносом, идущий медленно, будто боится расплескать чай. То двое молодых учеников семьи Хун, увлеченных что-то обсуждающих прямо посреди прохода. То пожилой хранитель свитков, зачем-то решивший чинить фонарь именно сейчас. Движения этих людей были выверены так, чтобы не вызывать подозрения у посторонних. Они не перекрывали путь нагло, но каждый раз вынуждали княжну слегка менять направление, замедлять шаг, оглядываться. Андрей быстро уловил закономерность. Куда бы они ни свернули, кто-то уже там. Это было не прямое преследование, а вязкая сеть, которая затягивалась с каждым их шагом. Сама же молодая княгиня, заметив то же самое чуть, склонилась к нему и едва слышно произнесла. «Они нас не потеряли, это уже не приглашение, это проверка, сможем ли мы уйти сами». В ее глазах мелькнуло нечто похожее на азарт, но в жестах появилась осторожность. Теперь она выбирала путь не только по направлению, но и по скорости, пытаясь угадать, где еще не успели поставить стража. Они уже третий раз меняли направление, когда княжна резко сбавила шаг и почти незаметно скользнула к боковой лестнице, ведущей вниз. «Сюда!» Произнесла она шепотом, но с оттенком приказа это бросила. И не дожидаясь ответа, она повела Андрея вниз по узким каменным ступеням, скрытым в тени массивной стены. Внизу открывался небольшой внутренний двор, откуда можно было выйти на галерею, ведущую в совершенно другой сектор ближайшей резиденции, одной из благородных семей, которая на данный момент пустовала. Этот маневр срабатывал на пирах и дипломатических приемах. Противники привыкали к движению по прямым коридорам и широким залам, и резкая смена уровня всегда сбивала темп. За их спиной послышалась «заминка». Двое случайных слуг оказались отрезаны, еще двоим пришлось спешно бежать вдоль галереи сверху, чтобы перехватить их на следующем пролете. Княжна явно наслаждалась этим тактическим танцем, каждый ее шаг был выверен, а повороты риски но точны. Она играла на пространстве резиденции, как опытный музыкант на своем инструменте. Но Андрей, в отличие от нее, не видел в этом ни удовольствия, ни особого смысла. Слишком утомительно. Тихо сказал он, останавливаясь прямо на середине прохода, и прежде чем княжна успела спросить, что он имеет в виду, воздух вокруг них чуть дрогнул, словно от едва заметного удара колокола. Пространство перед глазами развернулось, стены растаяли, а каменный пол под ногами сменился мягкой травой. И уже в следующее мгновение они уже стояли в тени раскидистых сосен посреди тихого парка резиденции семьи Хваджон. Для княжны это было как удар, она даже шагнула назад в растерянности, озираясь. «Ты как?» Ее голос дрогнул, и привычная уверенность в нем сменилась на плохо скрытое потрясение. В это время в дальних залах члены совета семьи Хун одновременно ощутили пустоту там, где секунду назад был объект их внимания. Погоня рассыпалась в замешательстве. Они поняли, что Андрей исчез у них прямо из-под носа, и это было не обычное бегство, а демонстрация силы, которая ломала все их осторожные планы. Княжна еще стояла среди сосен, когда до нее окончательно дошло, что произошло. Она медленно выпрямилась, но взгляд ее все еще был прикован к Андрею, условно она пыталась определить, он ли это вообще или какой-то иной, куда более опасный человек. «Я не знала, что ты владеешь пространственными техниками такого уровня». Тихо произнесла она ровно, но ее голос все еще был слишком мягким для истинного спокойствия. Андрей лишь слегка пожал плечами, будто все это было обыденным, даже скучным. Она быстро взяла себя в руки, привычная осанка и холодная грация вернулись, но теперь в ее взгляде сквозило то, чего прежде не было – осторожность. В ее мире подобная способность означала власть, а власть, появившаяся в руках того, кто официально не связан никакими кланами, могла стать и оружием, и угрозой. «Полагаю, теперь нам нужно поговорить наедине». Сказала она, будто сама решала, что это было ее изначальной целью, и направилась к ближайшей аллее, где густые ветви скрывали их от посторонних глаз. Тем временем в верхних залах резиденции семьи Хун уже царило раздраженное молчание. Совет старейшин собрался вновь, но теперь уже в узком составе. Исчезновение Андрея с княжной они не могли объяснить, а значит, не могли контролировать. «Это было не просто бегство». С заметной горечью сказал седой старейшина, с морщинами, резавшими лицо словно ножи. Это была демонстрация. И она была направлена не только против нас. Тут же добавил другой, моложе, с холодным прищуром. Он дал понять княжне, что может вывести ее из любой ситуации без нашего ведома. В зале повисла тишина. Каждый понимал, что прямое давление теперь лишь ускорит сближение княжны с этим человеком. «Мы начнем иначе», – наконец произнес глава совета. «Пошлем двух старейшин с предложением первичных переговоров к семье Хваджон. Пусть они услышат нашу версию и поймут, что мы тоже видим в нем ценность». Он не сказал вслух, что истинной целью будет прощупать реакцию семьи Хваджон и оценить, насколько далеко они готовы пойти, чтобы удержать Андрея под своим покровительством. Верхний павильон резиденции семьи Хваджон был залит мягким теплым светом от узких фонарей, в которых горело масло с ароматом белого сандала. Снаружи, в саду, неспешно шуршали фонтанчики и тихо стонали ветви древних сосен под ветром. Старейшины семьи Хун, двое мужчин в тяжелых, но сдержанных по роскоши одеяниях, шли медленно, ровно настолько, чтобы подчеркнуть, они пришли не в покорности, но и не с вызовом. Лица их были непроницаемы, однако каждая деталь от чуть замедленного шага до легкой задержки во взгляде была тщательно рассчитана. На прием их вышли двое представителей семьи Хваджон, старший советник Ли Йон и хозяйка одного из внутренних залов, госпожа Хваджон Со Йон. Оба встречали гостей с безупречной вежливостью, но в их улыбках таился холод, который можно было ощутить почти физически. Как приятно, что столь почтенные старейшины нашли время посетить наш дом. Ровно произнес ли Йон, слегка кивнув, не делая шаг вперед, чтобы приветствовать гостей ближе, чем того требовал этикет. Мы пришли с миром, мягко сказал старший из представителей Хун, и с желанием прояснить недоразумение, возникшие из-за недавних событий в городе. Недоразумение? В голосе Со Йон прозвучала легкая насмешка. Это интересное слово, особенно когда речь идет о том, что человек, находящийся под нашей защитой, оказался втянут в чужие интриги. Тон не стал жестче, но обе стороны уже поняли, что эта встреча будет не обменом любезностями, а тонкой игрой на нервах. Потом они долго говорили о взаимных интересах и сохранении достойного облика великих семей, но под словами чувствовался иной смысл. Старейшины семьи Хун хотели намекнуть на то, что имеют собственное право влиять на Андрея, а представители семьи Хваджон, что готовы оборонять свое, даже если придется обнажить когти. В тот же вечер в покоях молодой княгини Ло служанка тихо доложила сразу о двух вещах о странном столкновении в городе, в результате которого буквально одним взмахом руки были убиты пять весьма серьезных культиваторов Дао Цзы, и о том, что старейшины семьи Хун уже встретились с представителями семьи Хваджон. Лоин Юй, не прерывая своего занятия, а она в тот момент перебирала тонкие шелковые ленты для парадного наряда, замерла буквально на секунду, и в ее глазах мелькнула тень. «Значит, Хун действует быстрее, чем я ожидала». Медленно произнесла она, отбрасывая в сторону выбранную ленту. И, конечно, они выбрали тот самый момент, когда я нахожусь немного в стороне. Она поднялась, глядя в окно, за которым в темноте горели далекие фонари. Мысли складывались в одну простую неприятную картину. Ее старая противница, княжна Хун Линь, могла подстроить все, и городское столкновение, и этот внезапный визит, чтобы увести человека, которого княгиня Ло уже считала своим. И в ее улыбке появилась сталь. «Хорошо, раз уж они решили играть, посмотрим, чья партия окажется последней». В ту ночь княжна Ло не ложилась спать до самого рассвета. Ее покои, утопающие в запахе свежего лотоса, были освещены лишь узкими свечами, тянувшими тонкие золотые нити света по лакированным панелям. На низком столике перед ней лежала карта центральных кварталов города, свитки с последними докладами и несколько тонких бамбуковых табличек, личную запись ее доверенных людей. Она двигалась тихо, почти бесшумно, но в каждом ее жесте чувствовалась сосредоточенность хищницы, что обходит добычу кругами, вымеряя расстояние. Если хун думают, что могут подойти к нему через Хваджон, ее голос был едва слышен, но интонация звенела холодной сталью. Значит, они уже нашли в их доме слабое звено. Княгиня медленно и задумчиво наклонилась над картой и отметила кистью несколько перекрестков, мест, где сходились торговые пути, охраняемые людьми семьи Хваджон. Рядом появились крошечные красные точки, расположение чайных домов, лавок и складов, формально не имеющих отношения к ее дому, но подконтрольных ей через сеть подставных владельцев. «Перекрыть эти потоки без шума», – произнесла она, обмакнув кисть в черное чернила, И посмотреть, как изменится настроение в доме Хваджон. Слуги приходили и уходили почти беззвучно. Ее личный секретарь, сухопарый старик, с кратчевым голосом уже передал несколько зашифрованных писем гонцам, что уходили в ночь. Ни одно из этих писем не содержало прямых угроз, только изящное славяшное кружево и тонкие намеки на то, что любой, кто решит изменить расстановку сил, рискует потерять привычную опору. Затем Ин Иньюй вызвала к себе двух женщин, что считались обычными музыкантами при ее дворе. На самом деле они были ее глазами и ушами в залах знати. Молодая женщина объяснила им задание. Они должны были в течение ближайших дней незаменно появиться на вечерах, куда наверняка пригласят и представители семьи Хун, и представители семьи Хваджон, и внимательно следить за тем, кто и с кем разговаривает, какие чаши вина сдвигаются чуть ближе, какие слова произносятся на полтона ниже. Она не собиралась бросаться в этот бой в открытую, напротив, планировала сплести сеть вокруг обеих семей так, чтобы, когда она захочет, можно было потянуть за любую ниточку и вызвать нужный эффект. Уже перед самым рассветом, когда первые бледные отблески солнца начали пробиваться сквозь шелковые занавеси, княгиня Ло наконец откинулась на спинку кресла. Ее глаза блестели не от усталости, а от предвкушения. «Пусть они думают, что все идет по их плану», — тихо сказала она тем слаще будет момент, когда они поймут, что играли в мою игру. И эффект от ее шагов проявился быстрее, чем она даже рассчитывала. Уже через три дня в доме Хваджон начали происходить странности, которые не могли быть случайными. Сначала исчез небольшой, но крайне важный груз редких пряностей, шедших для их кухонь и лекарских мастерских. Формально, разбойники напали на обоз в предместьях, но гонец, присланный с места происшествия, не мог внятно описать нападавших, как будто тени на ветру. На следующий день главный винный погреб, расположенный у восточной границы их владений, был вынужден приостановить работу. Купцы из южных земель, везшие особые сорта вина, внезапно заявили, что не получили подтверждения оплаты, хотя бумаги у Хваджон были в полном порядке. Дальнейшая проверка показала, что несколько доверенных песцов, ведших учет, внезапно заболели и оказались недоступны. Слухи в городе начали меняться. В чайных лавках шепотом передавали, что у семьи Хваджон будто бы возникли некоторые проблемы с оплатой долгов, а в ряде лавок их торговые знаки начали исчезать с прилавков, уступая место символам других домов. Все это было сделано с филигранной аккуратностью – ни один удар в сердце, а сотня тонких порезов, каждый из которых сам по себе не смертелен, но в сумме заставляет кровь уходить. Внутри семьи началась нервозность. Старшие советники семьи Хваджон все чаще собирались на совещания, а глава семьи, некогда неторопливый и уверенный, стал задавать слишком много вопросов и слишком часто отправлять гонцов. До семьи Хун первые тревожные сигналы дошли не напрямую, а через сторонние уши. На одном из приемов, куда пригласили и младших представителей Хун, кто-то из купеческих старейшин, отведя их в сторону, сказал «Слышали? В доме Хваджон будто ветер пермен гуляет. Не к добру такие шевления явления». Княжна Хун, получив отчет от своих людей, не поверила в случайность. Особенно ее и настораживало то, что каждый сбой происходил именно в тех самых областях, где семья Ло имела косвенное, но ощутимое влияние. Она прекрасно понимала, что Луин Юй не станет действовать в открытую, но и позволить затянуть удавку на шейх Хваджон без вмешательства значит допустить, чтобы их возможный союзник оказался под чужим контролем. В ее покоях тут же началась своя, тихая мобилизация ресурсов. Проверка каналов снабжения, поиск связей, которые можно перехватить, и осторожные намеки доверенным лицам в городе, что отныне им стоит внимательнее следить за любыми подарками и случайными совпадениями. Напряжение постепенно нарастало, и хотя ни одно из великих имен еще не было произнесено вслух, все, кто хоть немного понимал игру, уже видели, что в воздухе запахло надвигающейся схваткой. Ответ семьи Хун начал выстраиваться почти незаметно, как отражение в темной воде. Если княгиня Ло отрезала купцов и посредников от привычных связей, то представители семьи Хун собирались зеркально перерезать ее собственные каналы. Тихо, без громких заявлений, так, чтобы виноватых вроде бы и не было. В несколько торговых домов, тесно связанных с Ло, неожиданно пришли ревизоры по линии перской казны. Проверять весы, качество шелка, достоверность документов. Несколько поставщиков редких красителей внезапно получили выгодные заказы, но не от ло, а от сторонних молодых домов с хорошими рекомендациями. В портах стали происходить мелкие задержки кораблей, в которых везли их товары. То досмотр растянется на лишние сутки, то документы внезапно потеряются. Все выглядело как стечение обстоятельств, но любой, кто жил в этом мире, понимал, что за всеми этими случайностями стоит чужая рука. Молодой князь Хун лично курировал первые шаги, выслушивал отчеты, отмечал слабые места в обороне семьи Ло, даже распределил задания между доверенными людьми, чтобы замыкнуть эту тихую сеть давления. Но как раз в этот момент в зал вошел гонец, запыхавшийся с пылью на плечах и потемневшим от тревоги лицом. Он упал на колени, ударился лбом о пол и произнес. «Ваша светлость, у границы провинции Сианин началось движение. Ни караваны, ни беженцы, это войско». Слова упали, как холодная вода в раскаленное железо. Хун Со Джун резко поднялся, его глаза еще секунду назад, прищуренные в расчетливой улыбке, стали стальными. «Сколько?» — коротко спросил он. «Не меньше двух тысяч. Идут под чужими знаменами, но порядок точно военный. Наши пограничные заставы уже готовят оборону, но...» Гонец слегка замелся. «Похоже, они идут с намерением остаться». В зале повисла тишина. Планы по зеркальной игре против семьи Ло пришлось отложить. Сейчас князь Хун прекрасно понимал, то, что если граница падет, это будет не просто потеря земли, это приглашение другим хищникам попробовать то же самое. Именно поэтому он приказал немедленно мобилизовать ближайшие дружины, вызвать к себе воеводу, отправить гонцов в соседние провинции. Дальнейшие интриги придется вести уже на фоне возможной войны, а это значило, что каждая ошибка будет стоить в 10 раз дороже. Молодой князь Хун Со Джун выехал из столицы в провинцию Сианин уже в тот же вечер, как только были собраны гвардейцы и переданы экстренные распоряжения. Его гвардия шла в полном вооружении. Длинные пики, луки с тетивами, натянутыми до скрипа, щиты с гербом семьи, запас талисманов, отчар и ядов. Лошади, покрытые защитными покровами из чешуйчатых пластин, шагали ровно, но чувствовалось, что даже они ощущают напряжение в воздухе. Путь всянин шел через предгорье, и чем ближе они продвигались к границе, тем тревожнее становилось. Вдоль дорог уже попадались сожженные деревни, не разграбленные до конца оброшенные, как будто люди исчезли за одно утро. Огонь пожрал крышу, но стены были рассечены странными следами, которые не мог оставить ни топор, ни меч. Молодой князь видел и тела, некоторые с жуткими следами ожогов, которые пульсировали тускло-зеленым светом даже после смерти. Гвардейцы невольно ежились, шепча защитные заклинания. На третий день пути на перевале их настиг первый прямой удар. Из-за скал, словно вырастая из тени, вышла группа культиваторов, восемь человек в разнородных, но одинаково мрачных одеяниях, украшенных узорами, похожими на колбящийся дым. Их ауры были тяжелыми, вязкими, словно вгрызались в воздух. Один из них шагнул вперед, поднял руку, и земля под копытами лошадей передового отряда вдруг вспучилась, выплеснув наружу черные щупальца, увитые алыми прожилками. Гвардейцы среагировали мгновенно, засвистели стрелы, взметнулись клинки мечей и копья, крики приказов. Но сам Хун Со Джун заметил главное. Их техники, их движение потоков ЦИ, все было не из мира живых. Эти удары питались иной энергией, густой, ядовитой, отдающей холодом Нижнего мира. Он не стал отдавать команду на отступление. Напротив, выхватил свое оружие, длинный меч с инкрустацией из нефрита, отбрасывающий тускло-золотой свет, и ударил навстречу. Один из врагов ответил, из его пальцев сорвался клинок из черного пламени, который не горел, а жрал свет вокруг. Когда мечи столкнулись, Хун почувствовал это всем телом. Его противник не просто использовал запрещенные демонические приемы, он был ими пропитан, как сосуд, наполненный до краев. А значит, он пришел из Нижнего мира сюда не как беглец, а как солдат. После ожесточенного боя гвардия сумела прорвать кольцо. На скалах остались два тела врагов, их кровь была чернее смолы, а при разрезе кожи из ран выползали нити тумана, уходившие с земли, словно кто-то тянул их обратно. Это было доказательство. Войско демонов вторглось в земли семьи Хун, а подобное было возможно лишь при одном условии. Где-то был открыт полноценный портал между мирами. В тот момент, когда князь Хун увидел пограничный город, его встретил запах дыма и железа. Черный дым стоял над стенами, выедая глаза, а на бледно-сером небе отражались отблески пожарищ. Гвардия шла плотно, броня звенела в такт шагам, но на лицах людей уже читалось понимание. Они пришли не к разбойничьему логову, здесь пахло полноценной войной, и противник в ней был далеко не шуточным. «За воротами полуголые дома, стены с пробойными, на площади лежали тела солдат, обугленные так, будто их коснулось не пламя, а какое-то магическое пекло. Это не люди», — сказал тихо капитан его личной стражи, глядя на изогнутые черные клинки, найденные у мертвых. Князь Хун молча поднял один такой клинок, почувствовав, как по пальцам прошла вязкая дрожь чужой силы. Металл дышал мерзким холодом, а в гравировке на лезвие угадывались символы нижнего мира. Даже отсюда, с городской площади, он видел, что в горах, что тянулись за городом, мерцают багровые отблески, разрывы в воздухе, будто ткань мира кто-то подцепил когтями. Разведчики, которых послали осмотреться на местности, вернулись взъерошенные с ожогами и ранами от странных ударов, которые не оставляли крови, но выжигали плоть. Их доклады были еще хуже, чем он ожидал. У подножия старого каменного алтаря, давно заброшенного, теперь шевелилась сплетенная из черных лучей конструкция. Сквозь нее уже сочился густой туман Нижнего Мира, а вокруг стояли десятки демонов. Но еще хуже было то, что там находились двое демонов-жрецов. Один высокий, с маской, покрытый спиралями резьбы, из-под которой сочился густой дым. Другой в красном, с глазами, словно пустые угли, и с посохом, на котором пульсировала черная звезда. Попытка прорваться к алтарю, которую сразу же предпринял молодой князь, чтобы разрушить конструкцию портала, закончилась катастрофой. Даже его лучшие бойцы, владевшие искусством меча и защитными формациями, не смогли пробить кольцо из демонов. Мгновение, и на поле осыпался черный дождь, от которого броня ржавела на глазах. Князь, укрывшись за магическим щитом, все же принял прямой удар от жреца в маске и в ребрах хрустнуло, дыхание перехватило, а внутри разлилась горячая едкая боль. Вернувшись в город, уже под охраной своих людей, он понял главное – у него есть ни недели, ни месяцы, дни. Если портал не уничтожить, то волна демонов прорвется дальше, и тогда уже никакая провинция не удержит этот поток. Ночь в пограничном городе выдалась тихой, но это была тишина, натянутая как струна, и в любой миг готовая сорваться в виск металла и рев демонов. Князь Хун, несмотря на ранение, которое слегка подлечил маг-лекарь, сидел над грубой картой, нарисованной на военном столе, торопливой рукой разведчика-картографа. Горы, ущелья, тропы – все это было не просто линиями, а линиями жизни и смерти. Здесь. Он решительно ткнул в узкую расселенную ведущую прямо к алтарю, ставшему порталом. «Основная тропа. Она прямая, и именно ее держат демоны жицы Лобовая атака бессмысленна». Он поднял взгляд на командира ночных разведчиков. «Мне нужно, чтобы ваши люди нашли обходные пути. Даже если это тропы кос или охотничьи лазейки в скалах, я хочу их знать, и мы ударим с трех направлений». Этой же ночью в горы ушли малые группы, по 3-4 человека, в плащах, пропитанных зельем для подавления теплового следа. Их задачей было не вступать в бой, а выявить расстановку сил. Один из разведчиков вернулся с рассеченной щекой и шепотом сообщил. «Вокруг алтаря не меньше 50 тварей, двое жрецов и еще что-то крупное. Не видел целиком, но слышал дыхание, как кузнечная меха». Все как следует обдумав, хунсо Со Джун решил ударить в двух местах, чтобы отвлечь внимание. В первой точке, в миле к северу от портала, группа лучников и магов дальнего боя должна была разжечь крупное сражение, обрушив на скалы магический огонь, имитируя начало штурма. Вторая точка — у старого перевала, где тяжелая пехота должна была шумно ломать заграждение, создавая иллюзию попытки прорыва. «Держать внимание на себе не меньше получаса», — приказал он. «Потом отступать, но так, чтобы демоны подумали, что мы готовим новый штурм с этих направлений». Сам молодой князь, несмотря на все возражения своей охраны, возглавил третью, скрытую группу. В ее составе были мастера ближнего боя, два метких лучника с зачарованными стрелами и макронических техник, способный временно нарушить стабилизацию портала. Они собирались двигаться вдоль каменных карнизов, почти вплотную к обрыву, пользуясь тем, что там демоны обычно не патрулировали из-за опасности падения. Перед выходом он снял с полки старый клинок, подарок отца. Его лезвие было покрыто тонкими едва заметными знаками, которые реагировали только на кровь демонов. «Сегодня он напьется ею до предела», — тихо сказал Со Джун, застегивая ремни на доспехах. Он понимал, что при любом раскладе столкнется с демонами-жрецами. Не приказывал никому из своих лезть в бой с ними. Эта часть была только его. Это были очень опасные враги. Каждый из них был не ниже мастера на уровне «да до уши». Слишком опасные, слишком непредсказуемые. «Если я задержусь, действуйте по плану и ломайте алтарь», — сказал он своей группе. «Не ждите меня». Часы перед выдвижением тянулись вязко, как смола. В городе уже слышался глухой гул. Это на северном направлении начали работу катапульта. Вдалеке вспыхнул первый разряд магического огня, и небо над горами озарилось красноватым светом. «Пора», — решительно сказал князь, поправил клинок за спиной и шагнул в темноту. Горные корни затянулись узкими предательскими полосами камня, где один неверный шаг означал падение в бездну. Каменные стены по обе стороны сжимали, лишая простора, а туман, стелющийся с перевалов, глушил звуки и дел мир вокруг вязким, словно во сне. Лишь редкий отблеск лунного света выхватывал из мрака лица бойцов князя Хуна, скрытых под темными масками, и блеск стального оружия, приглушенного тканью, чтобы не выдавать отблеском их приближения. Каждое движение приходилось выверять. Скалы от ночного холода обледенели, камни крошились под ногами. Внизу в расселинах тянуло гарью и чем-то прелым, чуждым этому миру. Князь Хун шел впереди, низко пригибаясь, чувствуя, как давление демонической ауры сгущается с каждым шагом. По плану до места портала оставалось идти еще с полчаса, но уже здесь воздух был тяжел, словно над ними нависла сама тень Нижнего Мира. Первый шепот предупреждения донесся от разведчика, который ползком двигался по скале чуть выше. Соджун поднял руку, и его отряд тут же застыл на месте, затаив дыхание. Из тумана впереди проступили силуэты, и это были не люди. Их движения были слишком резкими и прерывистыми, а глаза светились тусклым багряным светом. Демоны патрульные. Князь Хун молча подал едва заметный знак, и двое из его лучших клинков скользнули в сторону, обходя врагов полукругом. Но в этот момент один из демонов, будто почуяв запах чужаков, резко поднял голову и зарычал. Глухой, хриплый звук мгновенно сорвал тишину. Схватка вспыхнула почти беззвучно, сталь врезалась в плоть, вязкая кровь, отливающая темно-фиолетовым, брызнула на камень. Один из патрульных, раненый, вырвал из воздуха искры демонического пламени и метнул их в сторону князя, заставив его откатиться и уйти в тень скалы. Еще двое попытались прорваться к центру группы, но были встречены смертоносной связкой ударов гвардейцев. С каждой секундой становилось ясно – это лишь авангард, и если поднять шум, то демоны-жрецы услышат их задолго до удара по алтарю. Поэтому бой велся в полной тишине, без криков и лишнего звона, но в напряжении, где каждая секунда могла стать последней. Сам соджун перехватив клинок обеими руками, нанес короткий резкий удар под ребра последнему из патрульных, чувствуя, как чуждая энергия сопротивляется до самого конца. Когда же тела демонов обмякли и упали в пыль, он лишь коротко кивнул. Путь пока что оставался свободным, но он уже знал, что дальше будет только хуже. Туман начал редеть, но вместе с этим исчезало и укрытие. Скалы здесь раскрывались в широкую каменную чашу, из центра которой поднимался древний, изъеденный трещинами утес. На его вершине стоял тот самый алтарь, грубая, но величественная конструкция, вырезанная прямо в теле горы. Камень был темно-серым, местами отливающим багровыми прожилками, словно внутри по-прежнему текла застывшая лава. Вокруг алтаря торчали шесть вертикальных плит, испещренных символами, не предназначенными для человеческих глаз. Каждая из них была опутана железными цепями, в которые вплетены застывшие кости и высохшие человеческие руки, превращенные в амулеты. Воздух здесь был густ, насыщен запахом пепла, старой крови и чего-то холодного, как могильная земля. Их целью был портал, висящий над самой чашей алтаря. Он не сиял ровным светом, а пульсировал, словно сердцебиение чудовища. По краям колыхался багряно-черный туман, а в глубине мерцал далекий и мрачный горизонт искаженного мира. В свете портала стояли демоны-жрецы, худые, вытянутые, облаченные в длинные одеяния, сотканные из полос черной кожи металлических пластин. Лица их скрывали маски, но в глазницах масок тлел едва заметный пурпурный огонь. Они держали посохи, увенчанные костяными черепами неизвестных существ, и тихо в унисон шептали слова заклятий. Каждый звук будто отскакивал от каменных стен и практически впивался в кости. Князь Хун подал знак «Остановиться». Его бойцы замерли в тени, прильнув к камням. Все чувствовали, что приближается что-то иное, не похожее на обычные патрули. И они получили свой ответ, когда портал вздрогнул и пульсирующий свет усилился, прорезая туман и обжигая глаза. Из его глубин показался силуэт, сначала размытый, но с каждым шагом становившийся все отчетливее. Это было огромное существо, почти вдвое выше человека, с массивными рогами, закрученными назад, и телом, сплошь покрытым бронеподобными пластинами. Его глаза светились глубоким алым огнем, и каждый шаг отзывался в земле глухим ударом, будто били в огромный боевой барабан. Демоны-жрецы склонились, прижимая посохи к алтарю, и в их движениях чувствовалось не только почтение, но и страх. Хун Со Джун впервые ощутил, что холодок опасности пронизывает его до самого сердца. Судя по его пылающей ауре, это был князь демонов, существо, чье присутствие само по себе рушило баланс сил, и теперь он был здесь. Первые мгновения после появления князя демонов тянулись как вязкая смола. Бойцы князя все еще ждали его команды, пальцы сжимали рукояти оружия, губы беззвучно шептали боевые мантры, но князь демонов не спешил. Он стоял, улавливая каждое колебание воздуха, словно прислушивался к сердцам людей, притаившихся в тени. А затем исчез. Не было ни вспышки, ни взрыва камней. Просто на месте, где он стоял, осталась дрожащая дымка. Следующее мгновение стало адом. Отряд князя Хун оказался разорван в разные стороны ударной волной, возникшей прямо между ними. Земля вздыбилась, каменные осколки, обжигаемые черно-алым пламенем, разлетелись во все стороны. Один из воинов даже не успел вскрикнуть, его щиты-доспехи расплавились, а тело испарилось в облаке пепла. Сам Хун Со Джун рванулся вперед, прикрывая двух бойцов, которых едва не смело с уступа. Князь демонов, который явно сумел заметить притаившихся людей, снова возник из воздуха, замахнувшись оружием, которое невозможно было назвать мечом. Это была широкая полоса темного металла, переливающаяся багровыми трещинами, внутри которых казалось, текла жидкая магма. Удар был таким мощным, что воздух застонал. Князь Хун едва успел поднять левую руку, и в этот миг древний амулет, закрепленный на его запястье, вспыхнул. Это был реликт его рода – печать четырех пагод, артефакт, передаваемый в семье по мужской линии уже три столетия. Вокруг князя и его людей выросли четыре полупрозрачные башни из золотистого света, соединенные цепями энергии. Удар демона пришелся в невидимую стену и раздался треск, будто ломали десятки мраморных колонн. Свет пошел трещинами, каждая из которых излучала слепящий жар. Амулет выдержал, но только один раз. Башни рассыпались на золотые искры, а Хун почувствовал, как его тело пронзает чужая энергия, вязкая, темная, жгущая и холодная одновременно. Кровь внутри будто стала тяжелее, а в груди поселилось чувство, что его сердце перестало биться ровно. Он еще успел заметить, что его пальцы начали чернеть у ногтей. Демоны-жрецы завыли, ощутив запах крови воина, зараженный их силой, но прежде чем князь демонов смог нанести второй удар, трое бойцов князя, действуя без приказа, окружили своего командира, подняли его и, прикрывая щитами, начали отступление. Это был хаос. Магические копья, выпущенные жрецами, впивались в камни, взрывая их в осколки. Один воин прикрыл спину, приняв удар шипастой цепи демона-патрульного, и с хрипом упал, но не выпустил щита, пока его товарищи не ушли на безопасное расстояние. Князь демонов шагнул вперед, но на уступе, с которого люди спрыгнули вглубь ущелья, рванул заряд дымовой бомбы и черно-серый туман, сплетенный с сожженным шалфеем и кровью ящерицы, на мгновение перекрыл его зрение. Хун Со Джун уже не видел всего этого. Его глаза были закрыты, дыхание стало прерывистым, его тело дергалось в конвульсиях от все глубже проникающей демонической энергии, действующей на него как смертельный, хотя и медленный яд. Он был без сознания, но рука все еще сжимала обломок своего артефакта. Его люди спешили вниз по склону, прыгая с карниза на карниз. Каждый шаг отдавался в костях гулким страхом, что князь демонов догонит их прежде, чем они найдут укрытие. А позади, у алтаря в багровом свете портала, князь демонов стоял неподвижно, медленно проводя лезвием по ладони. Капли темной крови упали на камень, и символы на алтаре зажглись еще ярче. Холод каменного укрытия, выбранного для ночной передышки, казался чересчур плотным, будто пропитался той же тьмой, что сочилась из алтаря в горах. Воины князя Хуна сгрудились вокруг лежащего командира, обступив его так, чтобы ни один порыв ветра и ни одна тварь ночи не добралась к нему. Плащи и накидки уже были стянуты и сложены под его головой, но лицо оставалось мертвенно-бледным, как у статуи, а кожа на висках казалась полупрозрачной, показывая сеть темных прожилок, уходящих к шее. «Давление растет», — хрипло произнес старший лекарь, проводя ладонью над грудью князя. От кончиков пальцев вспыхивали крошечные знаки, но прикасаться к телу он не решался. Демоническая энергия, шевелилась в ране, как живое существо, и любое неосторожное движение могло спровоцировать выброс. Два заклинателя удерживали над молодым князем тонкое сияющее кольцо, вплетая в него защитные печати. Каждое слово, каждый штрих в воздухе давался с трудом. Из глубин раны вырывался глухой вязкий жар, который давил на сознание и сбивал ритм. Один из них уже начал дрожать, будто мерз в жаркой комнате, и второй незаметно прижал его локтем, удерживая в работе. В стороне, ближе к выходу из пещеры, дежурили лучники. Их взгляды то и дело тянулись в сторону гор, туда, где в ночи над чёрными гребнями пульсировало чужое свечение. Оно било из центра алтаря, но теперь было иным. Неровным светом портала, а бьющими в небо рваными потоками, как будто кто-то рвал даже саму ткань этого мира своими руками. «Он растет. Едва слышно, сказал один из разведчиков, прикрывая глаза. «Алтарь дышит». «Не алтарь». Тут же его поправил другой, и в его голосе был тихий, но безоговорочный ужас. «Это портал. Он уже в полсилы открыт, и скоро будет куда шире». С каждым мгновением свечение усиливалось, и уже можно было различить, как тени в его круге шевелятся. Высокие фигуры в рваных боевых одеяниях демонов, искривленные силуэты с оружием и медленные, как будто ленивые движения жрецов, что чертили новые круги на каменных плитах. Воины князя Хун работали молча. Один держал артефакт, старинный медный сосуд в форме драконьей головы и по капле вливал в рот князю густое тягучее зелье. Другой, опустившись на колени, счищал ножом засохшую кровь с его брони, чтобы добраться до раны. И каждый раз, когда открывалась полоска кожи, оттуда будто вырывался темный дымок. «Мы его удержим, правда, недолго. Нам нужна помощь. Нужны пилюли лечения, как минимум восьмого ранга, а лучше божественного. но Вот только где их взять?» Тихо сказал лекарь, хотя сам понимал, что это слова больше для людей, чем для истины. Но если портал откроется полностью... Ответа не было. Только в глубине пещеры над неподвижным телом князя продолжал мерцать круг печати, слабо трепеща от порывов невидимого ветра, доносившегося из далекой гулкой дышащей тьмы. В ночной тишине укрытия, нарушаемой только сиплым дыханием князя Хун и мерным звоном металлических чаш, в которых лекари разводили отвары, внезапно раздался глухой торопливый стук шагов. Один из разведчиков валился внутрь, почти не переводя дыхания, и его перекошенное от ужаса лицо говорило больше любых слов. «Господин!» — он запнулся, сглотнул и все же продолжил. «Портал он... Там... Прибыл еще один... Не жрец... Гораздо выше!» Войны, склонившиеся над раненым князем, обменялись тревожными взглядами. Даже те, кто прошел через десятки сражений, побледнели. «Какой ранг?» — тихо спросил командир гвардии, пытаясь держать голос ровным. «Не меньше князя, может, выше...» Разведчик устало выдохнул, словно с него сорвали невидимую петлю. «Его охрана — это не патрули, это боевые клинки Нижнего мира. Аура такая, будто земля под ногами гниет». Внутри палатки лекари прижимали к груди Хунсо Джуна, удерживая его тело, когда очередная волна демонической энергии, засевшей в его жилых, пыталась прорваться наружу. Один из старших целителей, измазанный в черной крови, скрипел зубами, вливая в рану очередной вязкий настой, что пах металлом и горькой травой. «Мы не удержим его», — тихо проговорил он, не отрываясь от работы. Эта энергия, она ищет путь к его сердцу. Снаружи, в морозном воздухе горной ночи, глухо ракотало, отдаленный гул портала, который уже нельзя было спутать с ветром. Его ритм был неровен, как биение чудовищного сердца. Если этот второй демон укрепит жрецов», — начал один из сотников, но его перебил командир гвардии. Молчи. Однако слова уже висели в воздухе, и все понимали, что при таком раскладе удержать границу не сможет никто. Отправить гонцов», — коротко приказал командир. В столицу, в великие секты, к союзникам в дальних провинциях, к любому, кто способен поднять меч или наложить печать. Пусть знают, Нижний мир вторгся к нам, и их нужно остановить любой ценой. Двы уже рванулись к выходу, стягивая на ходу плащи и маски. Никто не был уверен, доберутся ли они живыми, но выбора не было. Тем временем в глубине долины, там, где алтарь озарял туман гниловато-зеленым светом, портал уже шевелился, будто гигантская пасть, открывающаяся шире. Из трещин в его сиянии лился дым, и в нем шевелились чужие силуэты. Глухой гул становился громче, и все понимали, времени почти не осталось. Конец седьмой книги.